Глава десятая. Арсена. Разглядев табакерку с величайшим вниманием, Гофман возвратил её владельцу, молча поблагодарив его кивком головы, на что владелец табакерки ответил столь же куртуазно, но если это возможно, ещё более молчаливо. "А теперь посмотрим, умеет ли он говорить", подумал Гофман и, повернувшись к своему соседу, сказал: "Прошу извинить мою нескромность, сударь. Но этот маленький бриллиантовый череп, украшающий вашу табакерку, поразил меня с самого начала, ибо это довольно редкое украшение для коробки, в которой хранится табак. Вы правы, я полагаю, эта табакерка единственна в своём роде, отвечал незнакомец с металлическим голосом, звуки которого напоминали звякание рассыпаемых серебряных монет. Я получил её от благодарных наследников. Я лечил отца этих людей. Так вы, лекарь? Да, сударь. И вам удалось вылечить отца этих молодых людей? Напротив, сударь. Мы имели несчастье потерять его. Теперь я понимаю, что означает слово благодарность. Лекарь засмеялся. Его реплики не мешали ему всё время напевать, и не переставая напевать, он продолжал: "Да, я вполне ожидан в том, что убил старика". Как? Убил? Я испробовал на нем одно новое средство. И что бы вы думали, через час он умер. Спору нет, это очень забавно. И он снова замурлыкал. — Вы как будто любите музыку, сударь, — спросил Гоффман. — Да, сударь, больше всего на свете. — Черт возьми, — подумал Гоффман, — этот человек ничего не смыслит ни в музыке, ни в медицине. Но тут поднялся занавес. Странный доктор взял паниوشку табака и, с видом человека, не желающего упустить ни одной детали из спектакля, на который он пришёл посмотреть, откинулся на спинку кресла так, чтобы ему было как можно удобнее сидеть. Но вдруг, словно сообразив что-то, он спросил Гофмана: Вы немец, сударь? Не отрицаю. Я узнал, какой вы национальности по акценту. Прекрасная страна, отвратительный акцент. Гофман поклонился в ответ на эту фразу, В первой половине которой был мёд, а во второй желчь. А зачем вы приехали во Францию? Чтобы увидеть её. А что вы уже успели повидать? Я видел гильотину в Сударь. Вы были сегодня на площади Революции? Да. Стало быть, вы присутствовали при казни госпожи Дюбари? Да, со вздохом отвечал Гофман. Я хорошо знала её. Продолжил доктор, сопровождая свои слова доверительным взглядом и растягивая слово знал, чтобы как можно сильнее подчеркнуть его значение. Красивая была женщина, что и говорить. Вы и её тоже лечили? Нет. Я лечил её негра за мор. Негодяй. Мне сказали, что он-то и донёс на свою хозяйку. Да, этот милый негритян, ярый патриот. Вы должны были бы сделать с ним то же самое, что сделали с тем стариком. Вы понимаете, о ком я говорю? С владельцем табакерки. А зачем? У него-то ведь наследников нет? И смешок доктора прозвенел снова. А вы, милостивый государь, не присутствовали при последней казни? Вновь задал вопрос Гофман, чувствувший непреодолимую потребность поговорить с кем-нибудь о несчастном создании. а кровавленный образ, которого неотступно преследовал его. Нет. Она похудела? Кто? Графиня. Не могу вам сказать, милостивый государь. Почему? Потому что я увидел её на тележке в первый раз в жизни. Вы много потеряли. А мне это небезразлично, так как я знавал её в те времена, когда она была очень жирной. Но завтра я пойду погрежу на её тело. О, смотрите, смотрите. и произнеся эти слова, лекарь показал на сцену, где в эту минуту господин Вестрис, исполнявший партию Париса, появился на горе Иди, весьма куртуазно любезнюча с нимфеей Эноной. Гофман посмотрел в ту сторону, куда указал его сосед, но затем, убедившись, что внимание этой тёмной личности в самом деле поглощено происходящим на сцене и что всё, что он сейчас сказал и услышал, Не оставило в её мыслях и следа, подумал любопытно было бы увидеть этого человека плачущим. Вам известен сюжет балета? Вновь задал ему вопрос доктор после молчания, продолжавшегося несколько минут. Нет, сударь. О, это очень интересно. Есть даже трогательные места. Иной раз у меня и у одного из моих друзей глаза бывают на мокром месте. Один из его друзей прошептал поэт: "Что же представляет собой друг этого человека? Уж верно, это могильщик". Браво! Браво! Вестрис, браво! заричал маленький человечек, хлопая в ладошки. Для выражения своего восторга леккер выбрал момент, когда Париж, как гласило содержание балета, купленный Гофманом у входа в театр, хватает свой дротик и мчится на помощь пастухам, в страхе убегающим от огромного льва. И они любопытны, но видите ли, вам мне всё-таки хотелось бы. Этим закончилось первое действие. Тут доктор встал, повернулся лицом к зрительному залу, оперся на спинку кресла переднего ряда и сменив табакерку на маленькие лорнеты, принялся лорнировать женщин, наводнявших зал. Гофман машинально проследил взглядом за направлением лорнетов, И с удивлением заметил, что особа, на которой он остановился, тотчас вздрогнула и немедленно устремила взор на того, кто её ларнировал, причём так, словно её принудила к этому какая-то незримая сила. Она оставалась в этой позе до тех пор, пока доктор не перестал её ларнировать. А этот ларнет вы тоже получили от какого-нибудь наследника, содарь, спросил Гофман. Нет. Я получил его от господина Вольтера. — Так вы и его знали? — Прекрасно знал. Мы с ним были весьма близки. — Вы лечили его? — Он не верил в медицину. По правде говоря, он не верил в великую науку. А правда ли, что он исповедался перед смертью? — Он-то, сударь, он-то, Аруэ, полностью. Он не только не исповедался, он дал славный отпор священнику, который пришел к нему. Я могу рассказать вам об этом во всех подробностях. Я ведь при сём присутствовал. Что же там произошло? Аруэ собрался умереть. Приходит к нему Терсак, местный священник. И тоном человек, не желающего зря тратить время, спрашивает его. — Сударь, верите ли вы в Пресвятую Троицу? — Сударь, прошу вас, дайте мне спокойно умереть, — отвечает Вольтер. — Однако, сударь, — настаивает Терсак, — мне необходимо знать, Признаёте ли вы Иисус Христа Сыном Божьим? Чёрт возьми, кричит Вальтер. Не говорите мне больше об этом человеке. И, собрав последние силы, он стукает священника кулаком по голове и умирай. Как я смеялся! Господи, как я смеялся! На самом деле тут есть чему посмеяться, с презрением в голосе сказал Гофман. Впрочем, Это конец достойный автора девственницы. О, девственница, воскликнул чёрный человечек. Какая превосходная вещь, сударь! Какое восхитительное произведение! Я знаю только одну книгу, которая может с ней соперничать. Что же это за книга? Юстиния, господин де Сад. Вы знаете Юстинию? Нет, сударь. А маркиза де Сада? Тоже не знаю. Вы отвитили, сударь? С энтузиазмом продолжал доктор. "Истина это самая безнравственная книга в мире. Это Крибион. Сын, распаясавшийся окончательно. Это великолепная вещь. Я лечил одну молодую девушку, которая её читала, и она умерла так же, как умер ваш старик? Да, сударь, только она умерла будучи очень счастливой". И взгляд лекаря засверкал от удовольствия при воспоминании о причинах этой смерти. Дали сигнал к началу второго действия. Это не огорчило Гоффмана. Сосед наводил на него ужас. — Ага, сейчас мы увидим Арсену! — усаживаясь, улыбаясь, с довольной улыбкой, объявил доктор. — Кто это Арсена? — Вы не знаете ее? — Нет, сударь. — Ах, вот как! — Ну, так вы ничего не знаете, молодой человек. Арсена — это Арсена, этим все сказано. Впрочем, сейчас вы ее увидите. И еще до того, как оркестр сыграл хотя бы одну ноту, лекарь начал напевать интродукцию второго действия. Занавес поднялся. Сцена представляла собой колыбели с зеленью и цветов, пересекаемую ручейком, который брал начало у подножия скалы. Гоффман уронил голову на руки. То, что он видел, то, что он слышал, никак не могло отвлечь его от мрачных воспоминаний и от скорбных мыслей, которые привели его туда, где он находился. «А что изменилось бы?» — подумал он, внезапно возвращаясь к впечатлениям сегодняшнего дня. «Что изменилось бы в мире, если бы эту несчастную женщину пощадили? Какое возникло бы зло, если бы ее сердце продолжало биться, а грудь дышать? Какое случилось бы несчастье из-за этого? Зачем внезапно обрывать эту жизнь?» По какому праву люди останавливают полёт жизни на середине? Она вполне могла бы находиться среди всех этих женщин, но её бедное тело, тело, которое любил некий король, теперь зарыто в кладбищенской грязи без цветов, без креста и без головы. Как она кричала: "Гос, спаси!" как она кричала. А потом вдруг Гофман закрыл лицо руками. Что я здесь делаю? спросил он себя. О, я уйду отсюда. Быть может, он и впрямь ушёл бы, но тут он поднял голову и увидел на сцене танцовщицу, которая не участвовала в первом действии, и на которую весь зал смотрел застыв из-затев дыхания. «Какая красавица!» — воскликнул Гоффман так громко, что и соседи, и даже сама танцовщица не могли его не услышать. Та, что вызвала его внезапный восторг, посмотрела на молодого человека, у которого непроизвольно вырвалось это восклицание, и Гоффману показалось, что она поблагодарила его взглядом. Он покраснел и вздрогнул, словно по телу его пробежал электрический ток. — Арсена! Это была Ната, самая танцовщица, имя которой назвал Стрекашка. Действительно, она была прелестным созданием, и в красоте её не было ровно ничего от красоты банальной. Она была высокого роста, восхитительно сложена. Прозрачная бледность покрывала её щёки под слоем румян. В ступни её были совсем крошечные, и когда Она скользила по паркету сцены, можно было подумать, что пуанты её касаются облаков, ибо ни малейшего шороха при этом не было слышно. Талия её была такой тонкой, такой гибкой, что даже змейка не могла бы извиваться и кружиться так, как эта женщина. Каждый раз, как она выгибалась, можно было подумать, что её корсет лопнет. Но по энергии ее танца, по ее сильному телу, по уверенности в себе ее совершенной красоты и пылкой натуры зрители догадывались, что подобными с Салине античных времен она, быть может, иногда и устает, но никогда не присыщается. Она не улыбалась привычной улыбкой танцовщицы. Ее пурпурные губы не открывались почти никогда и вовсе не потому, чтобы им надо было прикрывать скверные зубы. О, нет! Когда она послала улыбку Гоффману после того, как он столь наивно выразил вслух свое восхищение, наш поэт мог увидеть двойной ряд столь белых, столь чистых жемчугов, что ее губы прятали их, несомненно, лишь за тем, чтобы они не потускнели от воздуха. В ее черных блестящих волосах с синим отливом Велились широкие листья аканта, и сверкали виноградные грозди, тень от которых бекала по её обнажённым плечам. Глаза у неё были большие, ясные, чёрные и такие сияющие, что их блеск озарял всё вокруг. И если бы Арсени пришлось танцевать ночью, они осветили бы то место, где ей случилось бы танцевать. Оригинальность этой девушки увеличилась от того, что она Хотя это было вовсе не нужно, насила играя роль или точнее исполняя партию нимфы, узкую чёрную бархатку, застёгнутую пряжкой или во всяком случае чем-то похожим на пряжку, и предмет этот, весь усыпанный бриллиантами, ослепительно сверкал. Лекарь смотрел на эту женщину во все глаза, и его душа А душа, возможно, была даже у него. Казалось, вся была в полёте молодой женщины. Заметно было, что когда она танцевала, он не дышал. Тут Гофман обратил внимание на нечто необыкновенное. Двигалась Арсена вправо или же влево, вперёд или назад, глаза её не отрывались от глаз доктора, и между их взглядами установилась видимая связь. Более того, Гофман явно различал, как лучи, бросаемые застёжкой бархатки Арсены и лучи, бросаемые черепом на табакерке доктора, встречаются на полдороге по прямой линии, соприкасаются друг с другом, сверкают, сияют, мечут целые снопы белых, красных, золотых искр. — Будьте любезны, одолжите мне, ваш лорнет, сударь, — сказал Гоффман, тяжело дыша и не поворачивая головы, ибо он был не в состоянии оторвать взгляда от Арсены. Доктор протянул руку к Гоффману, не сделав даже еле заметного движения головой, так что их руки, прежде чем встретиться, несколько мгновений искали друг друга в пустоте. Гоффман схватил лорнет и неотрывно стал смотреть в него. — Странно, — прошептал он. — Что странно? — спросил доктор. — Ничего, ничего, — отвечал Гоффман, которому хотелось все свое внимание отдать тому, что он видел, а то, что он видел, и впрямь было странно. Лорнет так сильно приближал предметы к глазам, что раза три Гоффман протягивал руку, надеясь, поймать Арсену. Теперь ему казалось, что она не в обрамляющем ее зеркале сцены, а между стеклами Лорнетта. Наш немец не упускал ни одной из прелестей Тацсовщицы, и её взоры, горевшие даже издали, теперь охватили его голову огненным кольцом и заставили клокотать кровь в его висках. Сердце молодого человека неистово колотилось в груди. "Кто эта женщина?" спросил он слабым голосом, не шевелясь и не отнимая от глаз Сларнета. "Я уже сказал вам, что это Арсена", ответил доктор, на лице которого, казалось, жили только губы. Его неподвижный взгляд не отрывался от танцовщицы. О этой женщине уж верно есть любовник. Да. И она его любит, говорят, что любит. А он богат? Очень богат. Кто он? Посмотрите налево, в литерную ложу первого яруса. Я не могу повернуть голову. Сделайте над собою усилие. Гофман сделал усилие, которое причиняло ему такую боль, что у него вырвался крик, словно его шейные позвонки были сделаны из мрамора и теперь сломались. Он взглянул на указанную ему литерную ложу. В этой ложе находился только один человек, но этот человек, устроившийся на обитой бархатом буштраде и похожий на сидящего на задних лапах льва, казалось, заполнял собой всю ложу. Это был человек лет тридцати двух, тридцати трех, с лицом, изборожденным страстями. Можно было подумать, что не оспа, а извержение вулкана провело на его сплошь изрытых щеках эти глубокие, скрещивающиеся ложбины. Глазаевы, вероятно, были маленькими, но их широко раскрыла какая-то душевная боль. Порой они были потухшими и пустыми, как угасший кратер, порой извергали пламя, как кратер пылающий. Когда он аплодировал, он не хлопал в ладоши, а стучал по балюстраде, и тогда казалось, что при каждом ударе содрогается весь зал. — А! — произнес Гоффман. — Это тот человек, который сидит вон там? — Да, да, это тот человек, — отвечал маленький черный человек. — Да, это тот человек, и к тому же это гордый человек. — Как его зовут? — А вы его не знаете? — Да нет же, я только вчера сюда приехал. — Ну так это Дантон. — Дантон. Дантон, вздохнув приездню с Гофманом. О, и он любовник Арсэны? Да, он любовник Арсэны. Он, конечно, любит её до да безумия. Он ужасный ревнивец. Но как не интересно было Гофману увидеть Дантона? Он уже перевёл взгляд на Арсэну в безмолвном танце, который было нечто фантастическое. Ещё один вопрос, мелочь тебе, государь. Пожалуйста. Что это за странный аграф, которым застегнута ее бархатка? — Он сделан в виде гильотины. — Гильотины? — Да. У нас эти штучки делают очень изящно, и все наши щегари носят не меньше одной. Ту, что носит Арсена, ей подарил бантон. — Гильотина! Гильотина на шее у танцовщицы! — повторял Гоффман, чувствуя, что его череп вот-вот треснет. Зачем ей гильйотина? И тут наш немец, которого должно быть приняли за сумасшедшего, простёр руки словно для того, чтобы схватить танцовщицу, ибо благодаря странному оптическому обману расстояния, отделявшее его от Арсэна на мгновение исчезло, и Гофману показалось, что он чувствует у своём лбу дыхание уст танцовщицы, слышит жаркое дыхание её полуобнажённой груди, вздымающейся словно в объятиях наслаждения. Гофман дошёл до той степени возбуждения, когда человеку кажется, что его охватило пламя и сердце вот-вот вырвется из груди. "Довольно, довольно", говорил Гофман. Но танец продолжался. Гофман дошёл уже до галлюцинаций, а в его мозгу смешались два самых сильных впечатления сегодняшнего дня: воспоминание о площади Революции сливалось с тем, что происходило на сцене. Так что порой Гоффману казалось, будто он видит госпожу Дюбари, бледную, с отрубленной головой, танцующую вместо Арсены. Порой будто он видит, как танцующая Арсена подходит к подножию гильотины, к палачам. В рихорадочно работавшем воображении молодого человека смешивались цветы и кровь, танец и агония, жизнь и смерть. Но сильнее всего был магнит, притягивавший его к этой женщине. Каждый раз, как её стройные ножки мелькали перед его глазами, каждый раз, как её прозрачная юбка поднималась чуть выше, дрожь пробегала по всему его телу, во рту у него пересыхало, дыхание становилось жарким, и им овладевало такое желание, какое овладевает человеком, когда ему 20 лет. Теперь у Гофмана оставалось лишь одно прибежище портрет Антони Медальон, который он носил на груди, чистая любовь, противостоящая любви чувственной, сила целомудренного воспоминания, ставшего лицом к лицу с влекущей действительностью. Он схватил медальон и поднес его к губам, но тут же услышал пронзительные хихиканьи соседа, который смотрел на него с насмешливым видом. Гофман покраснел, спрятал медальон и, вскочив, словно под брошенной пружиной, воскликнул. «Пустите меня! Пустите меня! Я не могу больше здесь оставаться!» И с безумным видом он покинул портер, наступая на ноги и задевая мирно сидевших зрителей, ворчавших на этого чудака, которому пришла фантазия выйти из зала в середине представления.